Глава 25. Из резиденции ПРО Андрей вышел через полтора часа в хорошем настроении. Приятно провести время за интересной беседой с приятным человеком, особенно если это заодно помогает продвижению в решении имеющихся проблем. Керми распорядилась секретарю подготовить и отправить канцлеру ходатайство о скорейшем утверждении Анда Улрея в правах наследования рода шеригов. К обращению будет приложен перечень военных заслуг молодого Ола, что всегда имело вес при королевском дворе. А еще право передала ему известие о Тимге и Оди Олэсм, благополучно добравшихся до империи и устроившихся там на службу в столичную палату магов. За друзей землянин был рад, пусть им сопутствует удача. Путь лежал немного в стороне от его особняка. Совсем рядом можно было свернуть за верным Буцефалом. Но погода стояла прекрасная, и Немченко решил прогуляться пешком. Через западные ворота он прошел менее чем через час и вскоре оказался на Муравьином рынке. Появление на улицах бедняцкого предместья благородного ула ни у кого удивления не вызывало. В большом портовом городе много чего случалось. Но внимание обращали и спешили уступить дорогу, не забывая почтительно кланяться. Молодой маг хоть в явно хорошем настроении и выглядит добродушно. Однако от благородных с их спесью и презрением к простонародию всего можно ожидать. На местном аналоге земной барахолки прилавки находились только по краям площади. Остальные продавцы выложили свои товары, вернее, скудные, побывавшие в употреблении домашний скарб, редками прямо на утоптанной земле, иногда подкладывая мешковину или старые доски, а чаще обходясь без этого. — Эй, пацан! — Немченко приметил группу из четверых подростков, среди которых выделялся смышленым лицом белобрысый паренек. — Проводи меня к дому почтенного Рива Тейнера. Знаешь, где это? В руке ол показался медяк. «Знаю!» — мальчишка схватил монету. «Тут совсем рядом!» Бросив своих приятелей, он шустро двинулся к одному из выходов с рынка, ловко обходя покупателей и зевак. Андрею пришлось ускориться, чтобы поспевать за ним. «Держи еще!» — расщедрился землянин на дополнительные пять боров, когда оказался перед покосившейся деревянной оградой. За который располагался вполне приличный одноэтажный дом. За скорость исполнения и беги отсюда, дальше я без тебя. А вам случайно ласка не нужна? Поинтересовался парнишка, имея в виду зверька, которого один из его дружков таскал в клетке. Мышей ловит быстро, быстро. И кур, я знаю. Иди уже. Андрей подтолкнул мальчишку и посмотрел, как тот радостный убежал в рыночную толчью. Жилье разорившегося торговца стояло третьим в ряду от площади, и базар было хорошо видно. Дождавшись, когда мимо пройдет хромой мужичок с тачкой, груженный тремя старыми табуретками и сеном, Немченко погрузился в сумрак, хотя изначально полагал явиться во всем блеске благородного владетеля. Раз уж он адаптение, почему не использовать свои преимущества? Меблировка внутри дома оказалась богаче его внешнего вида. Кое-что из своего имущества торговцу удалось сохранить. Да и деньги на новое жилье нашлись. Кстати, через долговой каземат Риф не проходил, сумел избежать такой участи. Кроме обстановки и денег, почтенный Тейнер не расстался и с пожилым слугой. Таким же мужиком лет под шестьдесят, каким выглядел и сам хозяин дома. Обоих жильцов, кроме них никого в доме не было, землянин застал на кухне, служивший заодно и столовой. Рив сидел на табуретке перед столом, за которым только что пообедал, и держал соединенными накопитель и эфирник. «Поди пустой!» — пожилой раб, убиравший грязную посуду в таз с водой, на секунду замер с ножом и миской в руках. «Сколько им уже пользуешься? Третий раз? Больше?» «Не помню», — вздохнул банкрот. «Кажется, на еще одну зарядку должно хватить». Для неодаренных было проблемой определять наличие или отсутствие энергии в кристаллах. Узнавали об этом лишь в момент использования, либо считая количество применений. Риф оказался прав. Едва он зарядил эфирный амулет и активировал, оттуда прозвучало короткое сообщение. «Полученные бумаги привези в Фош. Остановись в трактире у Милики». — Я тебя найду сам. Выезжай немедленно. — Зря ты связался с этим неприятным делом! — слуга, убравший со стола, сел на соседний табурет. — Чувствую, ничем хорошим оно для нас не кончится. Ты хоть понял, чьи поручения выполнял? — Главное, что за них хорошо платят, Витер. Тейнер положил в карман накопитель, а перстень с эфирником нанизал на толстую нить. и, повесив себе на шею, спрятал под рубахой. Жить-то нам на что-то надо. В отличие от Сиплова, Рив даже не догадывался, с кем он связался и какой опасности себя подвергает. Андрей в этом убедился, полчаса подслушивая беседу двоих приятелей. Да, хозяина и раба связывали дружеские чувства. Такое иногда случалось. Бывший торговец вышел во двор, где сел на скамью греться на солнышке. А Витир отправился к северным воротам договариваться на постоялом дворе с караванщиками, которые на следующий день отправятся в Фош. Тейнер собирался присоединиться к обозу, ехать в одиночку он не рисковал. Очередной сумрачный слухач занял свое место на используемом в темную агенте пустынника. А больше Андрею в доме делать было нечего. Правильно поступил, что не выбивал информацию, а получил ее способом, доступным адепту тени. Так и не представившись хозяину дома, тайный визитер сумрачным путем вернулся к себе. До вечера на основе мелких кусочков янтаря изготовил защитный артефакт первого уровня и атакующий второго с заклинанием «Сгустка тени». Затем уступил просьбам Жоры и позанимался с ним во владении мечом. Перед сном слушал сиплого и бывшего торговца, но ничего интересного для себя не узнал. Утром лично убедился, что Рив занял место в караване, отправляющемся в Ниитр через Фош, и направился в свой замок, тащиться вместе с обозом и присматриваться за агентом пустынника Андрей посчитал ненужным. Где назначена встреча, известно. Лучше там и дождаться наемного убийцу, на свою беду взявшегося исполнить заказ на устранение Ола Теневика. Не стал Немченко и пытаться посмотреть бумаги, которые вез с собой разорившийся торговец. Про себя землянин знал намного больше, чем собрала шайка Сиплова. — Ант, а ты быстро! — удивилась и обрадовалась Джиса, увидев на въезде в поселение рей своего мужа горцевавшего на коне, что тот джигит. Сама владетельница возвращалась из Черемшанки и снова, где повышало плодородие почв перед севом зерновых и посадкой овощей. И ждала, да. Немченко дождался, когда она подъедет, и пожал ей локоть. «Рассказать еще анекдот про мужа, вернувшегося из поездки?» «Ай, не надо», — засмеялась красавица. «Эти истории грустные». Гертальский юмор несколько отличался от земного, и не все шутки или анекдоты Джисы воспринимались. Вот Таня любой истории радовалась. «Ну не надо, значит не надо», — легко согласился Андрей. «Рассказывай, что тут у нас новенького, а потом я поделюсь, как съездил». «Кстати, да, особняк наш в нагбине продавать не будем. Налог Чинтера посылал в ратушу, на три года вперед внес». — А дальше посмотрим, тем более, что цены на особняки не падают, только растут. Считаем, что выгодно вложили наш капитал. Замок Рэй в первой половине дня напоминал муравейник. Немченко сильно сомневался, что в отсутствии хозяев царила такая же суета. — Наверняка сейчас все норовят показать рвение в глазах владетелей. Даже замковые псы во главе с Барбосом лаем демонстрировали добросовестное исполнение обязанностей. У немченко в студенческие годы имелся приятель, живший в частном секторе. Пес однокурсника, породой русская дворовая, несмотря на свои большие размеры, исходил рычанием и бросался лапами на ворота так, что те ходуном ходили, только в присутствии хозяев. Если же хозяева отсутствовали, то хитрая трусоватая дворняга забивалась в узкий проход между гаражом и забором, откуда показывала лишь один глаз и половину морды, никак не реагируя на гостей. Хоть весь дом выноси. Так что к показухе землянин относился с пониманием. — В тех документах, что ты мне передал, я поняла меньше тебя, — сказала Джиса за обедом. — Нам ведь не так срочно нужно понять, о чем в них идет речь. В столицу все равно поедем через замок моих родителей. Папа посмотрит, он наверняка больше увидит. Рантиин, — обратился она к капитану, — ты у нас давно не отдыхал. Возьми с собой пару-тройку таких же заслуживших выходные и завтра отправляйся в город. Поселитесь там в трактире у Мелины и поживите недельку. Об этом Ол-Рэй между собой не договаривались. Такое решение пришло к Джиси только что. Андрей вообще-то хотел разобраться с пустынником сам. Супруга перестраховывается, и сделал это весьма хитро. Не будет благородный Ан с ней спорить при всех их соратниках. «Вот зачем?» — спросил он ее с укором, когда они после обеда вдвоем уединились в малой гостиной. Затем улыбнулась Джиса и потянула мужа на диван, затирая платье. «Мне кажется, ты совсем по мне не скучал». Вместо того, чтобы оправдываться, Ола Рэй иногда предпочитала сама переходить к обвинениям. «Хитруя! Правда, делала это не так уж и часто!» «Каждый свой миг думал о тебе», — уверил Андрей, поддаваясь на ее призыв и срывая с себя рубаху. Перед сном в сумраке к ним присоединилась Таня, наставшая уже традиционном ночном киносеансе. На этот раз решил продемонстрировать подругам мастера и Маргариту. Сериал, снятый Бортко, наивно полагая, сегодня ограничится только первой серией. Не тут-то было. Пришлось смотреть вторую, а затем речь зашла и о третьей. Но Немченко вдруг заметил, что пропал слухач, магический разведчик, которого он прикрепил к Риву Тейнеру. «Ох, девчонки, мне надбежать, заявил попаданец и вышел в реальность. Любимая последовала за ним, находиться в гостях у Тани без супруга она не могла. Что случилось? Причины исчезновения слухача могло быть две. Либо кто-то использовал световое заклинание на Риве, либо тот умер или погиб. На потерявшем жизнь человеке слухач рассеивается. И второй вариант казался наиболее вероятным. «Кажется, твой муж лопух», — не скрывая досады и злости, — ответил землянин. «Провели как глупого щенка, посредника устранили, дай великий, чтоб я ошибался!» Джиса не стала уточнять, кто именно провел, и так все было понятно. Она, стоя голышом, чуть склонив голову на бок, молча смотрела на вспешки одевающегося Андрея. «Надеешься успеть? Иначе зачем бы я отправлялся? Андрей! Буду осторожен!» Хорошо, когда все нужное под рукой — одежда, обувь, оружие, амулеты. Коня вот нет, и давать команду его седлать некогда. Место, в котором Немченко последний раз видел метку теневого разведчика, было ему известно. Туда Олрей и переместился за три этапа, оказавшись в начале проселка, идущего между домишками рыбацкой деревушки. В ее центре находился постоялый двор, хорошо видимый с дороги. Сумрачный слой землянин не покинул, направившись к трактиру почти бегом, не выходя из невидимости. Возчики и рабы еще расставляли фургоны, а в столовом зале уже шло веселье. Почтенного тейнера Андрей в трактире не нашел. Неужели сразу поднялся в номер? Выходить в реальности, привлекать к себе внимание расспросами было бы не очень умно. Поэтому адепт тени, используя возможности своей стихии, обошел и осмотрел все номера, от дешевых общинных комнат до одиночных дорогих. Нигде Рива не нашел. Вернулся в зал, но там путешественники все так же отдыхали после однообразной скучной дороги, не думая о куда-то исчезнувшем попутчике. Тело бедолаги Тейнера обнаружилось после четвертьчасовых поисков у задней стены хлева. Не находись, землянин, в сумраке, вряд ли бы он смог найти труп. Тут было слишком темно, даже свет луны не проникал. — Вот так с тобой расплатились, Риф. Андрей присел на курточки и разглядел открытые в предсмертном изумлении глаза. Перевернул тело. Стало понятно, что удар нанесли сзади точно в сердце. Работал профессионал. Сделал ли это сам пустынник или очередной его подручный? Сейчас ответ не получить. Нашлась и сумка Рива. Ожидаемо никаких бумаг там не оказалось. «Пока один ноль в твою пользу, приятель пустынник», — вздохнул Немченко. «Ладно, цыплят по осени считают. Мы их для начала...» Поищем. Конец пятой книги. Текст читал Владимир Князев.